Глава третья. Виктор Дэн Лаоса. Остаток ночи мне отвратительно спалось. Едва успевал провалиться в дрему, тут же снился сон. Эвелин требовала крепко зажмуриться, и за руку вела меня в какую-то темную комнату. Я все спрашивал у нее, могу ли открыть глаза, но она лишь шикала на меня. Наконец, почувствовав, что остался один, Осмотрелся по сторонам, и в темноте с трудом различил силуэт огромного червя, разинувшего пасть. Он раскачивался из стороны в сторону, словно пытаясь меня загипнотизировать. Попытался отступить, но понял, что ноги увязли в песке. Позвал Эвелин, но она не ответила. Червь стал стремительно приближаться. Он был настолько здоровым, что казалось, способен проглотить дракона целиком и не подавиться. Угостил его огненным шаром. Но этой твари было все равно. Они рождены в чистом пламени, и оно для них словно дом родной. Тогда я попытался призвать силу природы и связать его упругими корнями. Но и это не помогло. Он разорвал их, словно тонкие нитки. Попытался воссоздать заклинание ледяного шипа. Но магия куда-то ушла. Не было ни капли, ни крупицы, ни шанса спастись. Проснулся, вздрогнув от кошмара. Нежно коснулся губами виска любимой и ушел в душ. А когда вернулся, в комнате никого не обнаружил. Подождал полчаса и решил пойти в комнату к Эвелин. Может быть, она туда сбежала. Постучал в дверь, но никто не открыл. Тогда я вошел без приглашения, но кроме наглой кошачьей морды там никого не было. Кхм! «Доброе утро, профессор!» Сабрейна вышла из душа, завернутая в одно полотенце, и выразительно притопнула ножкой. Тактично отвернулся и спросил. «Извини за вторжение, ты не видела сегодня Эвелин?» «Нет, она не приходила», — ответила девушка. Я слышал, как скрипнула дверца шкафа, затем шуршание одежды, и, наконец, мне на плечо легла теплая рука. «Виктор, что происходит?» Поинтересовалась уже одетая адептка, выразительно нахмурив брови. «Не знаю, но разберусь. Если она объявится, пусть ждет меня в комнате». Развернулся и вышел, оставив девушку стоять с растерянным видом. Интуиция проснулась и стала усердно нашептывать самые тревожные мысли. Сходил в теплицы, но и там не обнаружил Эвелин. Странно, за то время что мы общались, она говорила только о трех местах, в которых бывает: лекции, оранжерея и библиотека. На всякий случай сходила и в царство книг, но и там никто сегодня не видел мою пропажу. Да, действительно уж, библиотека последнее место, куда может отправиться девушка перед свадьбой. Может, она передумала и сбежала? Хотя, сомнительно, уж лучше пусть в глаза скажут о своем решении. Не став ждать у моря погоды, пошел к Маркусу. Если кто-то и мог бы навредить ей, то только он. Ректор, как и всегда, сидел у себя в кабинете, вальяжно раскинувшись в кресле. Зачем пришел? Поинтересовался, не отрываясь уже от новой книги, а не той, которую читал вчера. Уж не на любовные ли романы он подсел? «Где Эвелин?» поинтересовался у него с порога. «Ты в своем уме? Я, по-твоему, должен следить за всеми адептками?» Ректор оторвал взгляд от страниц и смерил меня хмурым взглядом. Что-то в нем было не так, необычное, настораживающее. «Вы вчера мне кое-что обещали. Получилось достать?» «Лучший способ проверить кого-то — задать вопрос с подвохом». «Нет еще. Нужно больше времени. Он и бровью не повел соврав». «Интересно, или у старика начался маразм, или это не он, и вчера я разговаривал не с этим человеком». «Ладно, с ректором разберусь позже. Сейчас важно найти Эвелин». «У тебя все?» — поинтересовался он, перебрав пальцами по столешнице. «Да. До встречи». Развернулся и вышел. В коридоре столкнулся с Кельвином. Адепта слегка зацепил меня плечом, и я почувствовал от него странный магический фон. Словно что-то темное засело в пареньке, который всегда склонялся к силе огня, несмотря на то, что Академия распределила его на факультет травников. «Тьма. Да что же происходит в изумруде-то?» Стоило отлучиться на пару месяцев, как тут началась полная неразбериха. Эвелин Киньяр К тому моменту, как незнакомка проснулась... Я успела попаниковать, поплакать, попрощаться с жизнью и окончательно решить, что сдаваться не собираюсь. Как только девушка открыла глаза, я скрестила руки на груди и уставилась на нее выжидательным взглядом. Она лишь мельком взглянула на меня и тут же натянула капюшон, скрывая лицо. «Камила, не нужно этого. Пожала плечами я». «Что тебе надо?» — проворчала она, поднимаясь на ноги. «Ты просилась на ночлег, а уже рассвет. Вот и проваливай отсюда». «Все считали, что ты погибла. Я читала твой дневник и успела увидеть то, что ты написала на песке. Жаль, только почерк не сразу узнала. Но все же на бумаге и на земле буквы получаются разными». «Пусть дальше так и считают». Она вскинула руки, и на ее ладонях загорелось два огненных шарика. «Убирайся, пока жива. Еще и держи рот на замке». «В академии тебе смогут помочь. Чего ты боишься? Шрамов?» Я тоже встала и выставила щит. «Хитрое сплетение нитей силы, которому научил меня Кельвин. Оно способно поглощать чужую магию и усиливать резерв того, кто его применил» тебе не понять. Где ты взяла мой дневник? Как ты меня узнала? Ты же от на втором или третьем курсе, а то и вообще на первом. Мы никак не могли видеться раньше». Камила насупилась и явно взглядом искала своего койота. На песчаный волк ушел больше часа назад и пока не возвращался. Виктор как-то обмолвился, что я чем-то похожа на его сестру. Он же и отдал мне твой дневник, когда ректор сослал его в командировку. Наверняка твой брат ищет меня, мы должны вернуться. Я не пойму, ты бессмертная или бесстрашная? Сказала же, что я не пойду в академию. Огненный шар на ее руке замерцал и погас, словно у девушки закончился магический резерв. Я читала, что стресс способен вызвать перебои в магии, так же, как и привести к ее переизбытку. Кажется, у Камилы сработала в меньшую сторону. Вздохнула и снова уселась на песок, деактивировав щит. «Он все еще любит тебя и безутешно скорбит о потере сестры», сказала вслух, а мысленно добавила. «Сестры, а теперь еще и невесты». Девушка нахмурилась и отвернулась от меня, но я буквально кожей почувствовала, насколько она напряжена, как истощена морально и физически таким образом жизни. «Ты же не зверь, Камила. Ты не должна жить здесь. К чему все эти утраты, лишения? Ты ведь все еще можешь вернуться к нормальной жизни». Я встала, подошла к ней и положила руку на плечо, желая поддержать не только словом, но и физически. Камила умерла пять лет назад. Пойми, ее больше нет. Выжила лишь оболочка. В тот день я поругалась с тем, кого любила. Он предал меня. И пока я спала, целовался с другой. Я злилась и никак не могла успокоиться. Она замолчала. Рассказ о прошлом явно не доставлял удовольствия. Джозеф, ты любила его с первого курса, и вы готовились к свадьбе почему он так поступил? Невольно нахмурилась, вспомнив нашу с Виктором ситуацию. А что, если их тоже обманули, разыграли партию, используя как пешек? Он сказал, что никогда не любил меня. Ему нужен был только статус, который мы с Виктором унаследовали от родителей, земли и деньги. А я оказалась благодатным слушателем и наивно поверила ему, приняла игру за искренние чувства». Виктор ведь предупреждал, с самого первого дня он был против наших отношений. «Это больно. Поверь, я понимаю тебя. Но почему из-за одного человека ты готова бросить всех, кто тебя любил и с кем дружила?» Я почувствовала, как на глазах снова проступают слезы. Но в этот раз у меня получилось взять эмоции под контроль. Получилось на все сто процентов, так как учили на лекциях. Я чувствовала все и в то же время была спокойна, словно скала, что возвышается над бушующим морем. Понимаешь? Камила повернулась ко мне и склонила голову на бок. Ее глаза недобро так блеснули, а затем она резким движением одной рукой коснулась моего виска, а другой закрыла мне глаза. Секундная темнота, а потом яркая вспышка. И вот я стою перед воротами полуразрушенного города. Яркое дневное солнце обжигает кожу. Вокруг ходят сокурсники. Но я держусь в стороне. Не хочу показывать им красных от слез глаз. Что-то блеснуло под ногами, я присела, чтобы рассмотреть поближе небольшой камешек, привлекший мое внимание. Но земля вдруг просела подо мной, и я упала в огромную пасть песчаного червя. Точно знала, что они никогда прежде не подходили так близко к городу. Успела подумать о том, что он явился не просто так, что-то привлекло его или испугало. Перед глазами буквально вихрем пронеслась вся жизнь, и активировалось артефактное кольцо, подаренное когда-то давно магистром Маркусом. Меня в миг окружил щит, словно я вплавилась в кристалл голубого кианита. Он немного светился, и я видела червя изнутри. Жуткое зрелище. Желудочный сок плескался вокруг моего щита, постепенно разъедая его. В отчаянии я создала мощнейший разрывной шар и спустила его с цепи. Точно знала, что Создателю он не причинит никакого вреда. Взрыв разорвал червя изнутри, и в этот момент щит не выдержал. Он осыпался мелкими осколками. Буквально на глазах кристалл превратился в пыль, а на моё лицо посыпались куски плоти разорванного монстра. Боль, жжение, ужас и паника. Крик. Камилла убрала руки от моего лица. Я понимала, что всё это было не со мной. Но меня трясло, и ощущение было такое, словно всё тело пропустили через мясорубку. «Что?» Даль, чтобы воздуха задать вопрос до конца не хватало. Что было дальше, да? Она изогнула бровь и поджала губы, но все же продолжила говорить. Я несколько дней лежала под землей и бредила. Организм был обезвожен. Сил не хватало даже поднять руку или пошевелить пальцем. А потом пошел дождь. Я жадно слизывала с земли в воду, стекающую по небольшому туннелю, ведущему на поверхность. Молилась богам и теряла веру в людей. «Камила, я... мне так жаль!» Невольно всхлипнула и подняла взгляд на ее лицо. Она смотрела на меня слегка надменно, но в то же время в ее глазах читалась такая бескрайняя тоска. «Не нужно меня жалеть». Когда я выбралась из подземелья, пробралась на возвышенность и увидела поисковый отряд, который возглавлял мой брат, вдруг поняла, что возвращение принесет куда больше боли окружающим, чем утрата. Виктор всегда предпочитал долгие странствия, не желал оставаться на месте, а обещание держало его рядом со мной. Я умерла, и он стал свободен. «Нет!» — воскликнула до боли, сжимая кулаки — Это глупо и эгоистично с твоей стороны. Все эти годы он провел в академии, выполняя твою мечту вместо своих желаний. Он стал деканом факультета травников, найдя утешение среди растений. Но остался в академии и ни на секунду не забыл о тебя». «Остался преподавать? Что за бред?» Ее взгляд потемнел, словно буря, бушевавшая внутри девушки обрела физическое подтверждение. Говорить сейчас о том, что мы с Виктором планируем пожениться, я не рискнула. Просто это было бы аргументом, что он забыл о сестре, хотя это было и не так. Я не должна давать ей поводу усомниться в том, что брат ее ждет. Почему бы тебе не спросить у него самой? фыркнула я в надежде, что она знает способ, как нам вернуться».